Глава тридцать первая Дорогая Айрис, непросто мне это писать. С другой стороны, я уверен, и читать будет непросто. По отсутствию тюремной марки ты, вероятно, догадалась, что я вышел. Еще полгода назад. Мне, конечно, следовало связаться с тобой раньше, но я решил подождать, пока смогу поделиться чем-то хорошим, кроме пустых обещаний и тысячи извинений, которые ты уже слышала. Соцработница убеждала написать тебе еще до освобождения, говорила, что поддержка близких очень важна, чтобы бывший заключенный не свернул с пути праведного. Семья дает нам смысл в жизни, не позволяет оступиться. Но об этом речь не идет. Это был один-единственный раз. Идиотская, идиотская ошибка. первый и единственный незаконный поступок, который я когда-либо совершил. Даже на скамье подсудимых я думал, что судья поймет, какой я на самом деле, и меня отпустит. Странно, но кажется, только после освобождения я стал воспринимать себя как преступника, а не жертву. Дополнительный срок, который добавили за инцидент, когда одного заключенного подожгли и убили, показался чудовищно несправедливым. Я пытался их разнять, и страшно боялся, что меня постигнет та же участь. Теперь я понимаю. Каждое действие влечет за собой последствия. Не соверши я преступления, никогда бы не оказался в такой ситуации. Я покалечил человеческие судьбы. Сейчас понимаю это даже острее, чем за решеткой. К бывшим зэкам особое отношение, иное. И мир совсем не такой, каким я его помню. Я тогда не был жертвой.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 Мне не дали адрес, но обещали отослать письмо, и я надеялся получить ответ до того, как выйду. Они не ответили. В письме я писал, как сильно раскаивался, раскаиваюсь, и что меня выпускают. Обещал остаток жизни пытаться загладить вину. Инспектор по надзору, за условно освобожденными, нашел мне комнату в общежитии для бывших заключенных и работу на фабрике. Забавно. Раньше я не мог выплачивать ипотеку, потому что не было работы и денег, а теперь есть и то, и другое. В первый же выходной я сел на автобус до Танмара. Местная почта превратилась в супермаркет «Теско», а родильное отделение в Costa кофе Но дом, он точь-в-точь точь такой, как раньше. В саду валялась красно-желтая пластмассовая машинка, стояли качели, и у меня разрывалось сердце, что я не могу повернуть ключ, войти и увидеть, как Марша взвешивает изюм для пудинга или услышать мелодию из «Скуби-ду». Однажды на Новый год я открыл шампанское, пробка выстрелила, и в стене осталось отметина. Мы с Маршей потом долго смеялись. Сидели, обнявшись на диване, по вечерам и говорили, «А помнишь, как мы поколебали основы?» Я приставил ладони к глазам, и заглянул в окно гостиной, но отметины не увидел. Все поменялось, да? Все важное ушло навсегда. Даже теперь не могу осмыслить, что произошло с моей ненаглядной маршей, и это самая большая моя печаль. Меня не оказалось рядом, чтобы ее поддержать. Хочется спросить, винишь ли ты меня, но это не столь важно, потому что я всегда буду себя винить. Мужчина должен защищать семью, а я вместо этого ее разрушил. Слава богу, у них была ты. А ребятишки? Не знаю, что стало бы с этими крохами, если бы не ты. Наверное, отправились бы в детдом. Меня не было рядом, и в этом я искренне раскаиваюсь. Я хочу увидеть Джорджа и Сару. Хотя, видимо, надо называть их Бен и Элли. Они теперь другие люди, да? Они столько пережили, но теперь я, наконец, могу с высоко поднятой головой сказать, что у меня есть работа и дом, и они могут ко мне приехать. Вряд ли Бен меня помнит. Бесчетные ночи, когда я катал его в машине по темному району, чтобы он заснул, на руках заносил в комнату и укладывал в кроватку. Он всегда просыпался, стоило мне только ступить за дверь, шельмец. Теперь я ему чужой, и Элли... Моя дорогая девочка, всякий раз закрывая глаза, вижу ужас на ее лице, когда полиция тащила меня к двери. Не представляю, как она страдала, зная, что это она их впустила. Хочу с ней увидеться, спросить, как она, рассказать, как я. Я просил Маршу не приводить их на свидание, жить дальше, забыть обо мне. А теперь думаю, это было неверно. Конечно, я не мог предугадать будущее. Не знал, что вскоре она даже при всем желании не сможет их приводить. Моя бедная, дорогая жена. Но, дети, я хочу знать, какие они. Хочу, чтобы они знали, какой я. Хочу, чтобы они помнили. Обнимаю, Джастин. Только когда Айрис, скрипнув стулом, подвигается вплотную и вкладывает мне в руку носовой платок, я замечаю, что плачу. Вытерев глаза и высморкавшись. Вспоминаю, что Айрис упомянула Бена. Спрашиваю, знает ли он о письме, которое все еще сжимаю в руке, боясь, что если отпущу, то как будто снова потеряю папу. Многие годы я убеждала себя, что мне все равно без него лучше, но горячая, острая боль в груди доказывает обратное. Разрываюсь от противоречивых чувств. С одной стороны, я не хочу иметь с ним никакого дела. Погибла женщина, и я не могу смотреть ему в глаза. зная, что он хотя бы отчасти виноват, и в то же время во мне распускается другое чувство, отчаянное желание снова его увидеть. «Бен звонил вчера вечером, и я ему рассказала», — отвечает Айрис. «Мы поговорили. Он решил, что не хочет видеть Джастина». Бен всегда был более близок с Айрис, исправно звонил дважды в неделю, навещал по выходным, такой ранимый и растерянный, когда мама не стала. Я убедила себя, что мне надо быть мужественной. «Бену мама нужна больше», — твердила я себе. «Ему всего девять, а мне пятнадцать». Ложь. «Неважно, сколько тебе лет и какой ты взрослый, всем нужна мама, верно?» Сейчас, когда за спиной негромко гудит холодильник, и моя голова покоится у Айрис на плече, я впервые чувствую, что могу отнестись к ней, как к матери. Она убирает челку, у меня солба, Мягко поглаживает, и я вдруг понимаю, как сильно она нас любит. Позже, когда мы съели что-то неописуемое из морозилки, я вызываю такси. Всей душой хотела бы остаться, однако меня ждет Бренуэл. На прощание обнимаемся, крепко, по-настоящему, и в кои-то веки первая разжимаю руки не я. Подъехав к дому, вылезаю из такси, в глубине души надеясь, что окна будут залиты светом. что Криси вернулась и гладит блузку на работу. Однако дом погружен во тьму. Облака точно одеяла накрыли небо, не видно низги. Я медленно иду по дорожке. После три волнения дня ноги тяжелые, как свинец. Лампочка снаружи не загорается, и меня охватывает дурное предчувствие. Скорее включаю фонарик в телефоне, свечу на дверь, и сердце у меня в груди бешено подпрыгивает. Кровь, Алые буквы «Убийца».